Глава 326. Не получилось у меня сделать худшую игру в мире. А, чёрт возьми! Как же она мне подгадила? Я, конечно же, думала, что она будет ставить не палки в колеса, но такого даже представить не могла. Но с точки зрения Д, наверное, если бы все продолжалось как оно шло, то ей было бы неинтересно, поэтому такого поворота можно было ожидать. Но все равно, как же это меня бесит. Щё дам в рыло, а потом еще и добавлю. Если бы кто-то сказал такое тебе, а затем привёл бы угрозу в действие, то естественно, что тебе это бы не понравилось. Для меня лучшим вариантом было бы находиться вне сцены и действуя тайно, добиваться своих целей. Иными словами, мне было гораздо проще, если бы я могла сломать систему ещё до того, как кто-нибудь что-нибудь сумел бы понять. К тому моменту, как люди хоть что-нибудь заподозрили бы, система уже не стала бы. Понятное дело, что после этого большинство из людей передохли бы как мухи. Зато мир и богиня были бы спасены. С точки зрения человечества это было бы стихийное бедствие, которое наступило бы неожиданно. Ну а для меня это был бы самый простой путь решения проблемы, когда никто мне не противостоит до самого конца. Естественно, да не могла такого позволить верно? Ни за что. Это был риторический вопрос. Просто представьте себе игру, в которой финальный босс игры действует тайно. Никто ничего не подозревает, а затем хоп, и конец игры. Дурацкая была бы игра в крайне мире надо дать хоть какое-то предупреждение типа где-то неизвестно где финальный босс что-то задумал готовьтесь к неприятностям или не выживете только в этом случае может объявиться герой и расстроить планы финального босса как ни посмотри на эту ситуацию если сценарий игры подразумевает ограничение по времени но при этом оно нигде не указано то надо как минимум дать знать что отклоняться от своего пути нежелательно поскольку может привести к внезапному концу игры Вот только с точки зрения финального босса сделать всё тихо и незаметно было бы намного проще. С какого-то хрена финальному боссу давать подсказки своему потенциальному противнику? Понятно же, что надо быть тихим и делать всё незаметно. Думаю, игры очень несправедливы по отношению к злодеям. И потом, пусть этот мир и имеет игровые элементы, но всё-таки всё происходит в реальности. Поэтому мы же не обязаны следовать игровым канонам так. Всё делаем тихо и тайно. Хмм. А когда поймёшь, что что-то не так, то уже окажется слишком поздно. Ну, так я себе всё запланировала. Это реальный мир, а не игра. Вот только для богов всё это как шахматная партия. В том смысле, что подгодить другому с точки зрения это становится очень похоже на игру. Ладно, если посмотреть с этой точки зрения, то я получаюсь финальным боссом. Тогда кто будет противостоять мне? Естественно, папа. Папа всегда действовал в интересах людей и только в их интересах. Можно не сильно переувеличивая, назвать его защитником человечества. Учитывая, что я собираюсь принести вред людям, нет ничего странного, что он будет против меня. Пытаться уговорить его сменить точку зрения бесполезно. Даже сама король демонов признавала, что сила воли у него просто заоблачная. Поэтому он будет перед к своей цели как танк. Даже какого-нибудь торпедора, прожившего долгую жизнь, и то говорить будет проще. Что самое неприятное в том, что папа враг это то, что он правитель умеренности. В настройках системы привилегии правители – это одна из тех вещей, которые необходима для запуска уничтожения системы. Я, естественно, могу сделать её без данной способности, чисто продавив силой. Вот только в этом случае я не берусь предсказать, какие последствия при разрушении системы будут. Поэтому самым безопасным вариантом будет, если у меня будут все имеющиеся звания правителей. Поэтому наличие одного из правителей станет врага это сплошная головная боль. Для того, чтобы получить привилегии правителя умеренности, мне надо либо убедить папу отдать эти права мне, или уничтожить его. Таким образом, как я и говорила раньше, раз его уговорить невозможно, значит, остаётся только один путь. Ещё один из тех, кто точно станет против меня, будет Балта. До сих пор он был одним из поченённых короля демонов. Удивлены? На самом деле всё просто. Балта работал изо всех сил ради демонов. Он, конечно, своеобразен, но у него есть кое-что общее с папой. И, например, с Аргнаром, который старался изо всех сил, чтобы помочь демонам. Балта подчинялся королю демонов, поскольку посчитал, что это будет самый лучший вариант для демонов. Вместо того, чтобы выйти против короля демонов и получить жесточайший отпор, он решил подчиняться и таким образом спасти демонов от короля демонов. Учитывая, что судьба демонов сейчас неопределённа, то скорее всего, он станет моим противником. Не забываем, что это тот самый Балта, который решил, что лучше потерять какое-то количество демонов в войне и выжить. Чем вступить в противостояние с королём демонов и быть уничтоженными под корень. Правда, думаю, это решение ему самому очень не понравилось. И наконец, самая большая проблема это Кура. Он, конечно, неудачник, но и он, скорее всего, будет против меня. Ведь то, что я планирую совершить, идёт вразрез с желаниями богини, которую он пытается спасти. Поскольку Кура живёт только ради богини, не думаю, что он сможет отбросить её желание и действовать так, как надо. Хм. И наконец, самая большая проблема это сама богиня. Неизменно то, что всё это затеяно с целью её спасти, сама богиня готова на всё ради спасения человечества, даже пожертвовать своей собственной жизнью. Так кого мы пытаемся спасти? Не хочет, чтобы мы её спасали? И потом, чтобы её спасти, мы устроим бойню для человечества, что явно будет ей не по нраву. Да, ей это всё точно сильно не понравится. Для любого человека то, что мы планируем сделать, это чистейшее зло. Но мы всё равно обязаны это сделать. Ведь это желание короля демонов. Король демонов приняла решение, что если даже весь мир будет против неё, если даже её возненавидит та, которую он хочет спасти, то она всё равно не свернёт с этого пути. Как же мне нравится быть на одной стороне с такой целеустремлённой королём демонов. Вот почему я приняла решение. Неважно, что бы мне не приготовила де, неважно, кто бы ни стал нашим врагом. Я буду с ней. И всё равно. какое же неудачный время-то. Учитель глядит на меня тяжёлым взглядом. Ага. А, чёрт возьми. Как же она мне подгадила? И что мне теперь с этим делать?